Глава 5. Интерлюдия. Ведомство КГО. Командировка в Европу. Полковник Георг Шмидт вернулся из отпуска в Москву в мае 1952 года. До отпуска они проходили в очередной раз обучение, в которое включалось поведение за границей, этикет, разговорная практика на иностранных языках, повадки иностранцев от рабочих до людей с положением. Никогда не угадаешь, какую роль придется играть в командировке. Изучали яды и прочие способы умерщвления себе подобных, способы грима и так далее. Такая практика повторялась всякий раз, как только они возвращались из командировок. Имело место и постоянное совершенствование по боевой учебе. Стрельба из различного вида оружия, рукопашный бой. У него была комната в коммунальной квартире на Арбате. Все прелести коммуналки предоставлялись: общая ванна, общий туалет и также кухня. Зато имелся телефон, но опять же, общий на всех жителей квартиры. Соседи попались невредные, вполне спокойные люди. Мать-одиночка Маша Соболева с двумя детьми. Муж Маши погиб на фронте. Пожилая еврейская пара Абрам Моисеевич, провизор в аптеке. Его жена, Сара Яковлевна, в той же аптеке провизор. У обоих медицинское образование фармацевтов. Степан Лосев, токарь с завода ЗИС. 25 лет от роду, спокойный парень, в пьянках не замечен, не женат. Пара молодожёнов. Оба учатся в московских институтах. Сергей Дюжев учится на инженера, остался год до окончания. Его жена Вера Дюжева учится на педагога. Ей учиться еще два года. После выпуска станет учителем младших классов. О том, что полковник работает в КГБ, соседи не знают, так как он все время ходит в гражданской одежде. Георг даже не готовит ничего дома, кроме чая и кофе, которым часто угощает соседей. У Шмидта не осталось родных. В голодные годы после революции родители умерли от испанки. Сам Георг выжил, Долго скитался беспризорником, потом попал в детский дом. Далее военное училище и служба в разведке. В конце 30-х не попал под репрессии, так как находился в Испании. Потом война. Далее встретился с Павлом Судоплатовым, который круто изменил жизнь Георга, сделав Шмидта диверсантом. После войны армию сокращали. Шмидту предложили служить в МГБ. В коридорах на Лубянке Георг встретил Павла Судоплатова. Тот позвал его служить в новое ведомство КГО. Шмидт попал в отдел по ликвидации и диверсиям, Хотя само ведомство занималось охраной государственных объектов особой важности и лиц на государственной службе. Новая должность отторжения не вызывала. Георга на войне научили убивать, резать, травить и заниматься не очень приятными занятиями. Но такова служба. Шмидт от рождения прекрасно владел немецким языком, так как родился в семье русских немцев. Чуть хуже французским. Ну а английский выучил позже, когда служил в разведке. Георг заварил себе кофе, когда раздался телефонный звонок. Подошла Сара Яковлевна и взяла трубку. Георгий, тебя к телефону, но не представились, сообщила пожилая еврейка назвав Шмидта русским именем Георгий. Полковник взял трубку, дежурный по ведомству сообщил, что его вызывает генерал-полковник Судоплатов к 9 часам вечера. Наверняка командировка вырисовывается, подумал полковник. Взглянул на часы и решил, что чашку кофе он успеет выпить. К 9 часам он прибыл в Кремль, в здании Арсенала. А без двух минут 9 ожидал в приемной Судоплатова. Секретарь, увидев Шмидта, встал и тихо заглянул в кабинет генерал-полковника. Потом кивнул Георгу, чтобы заходил. И чего такой мрачный? Как барин в Крыму отдыхал, а морда недовольная. Мне вот никак не выбраться, а я рожу не кривлю. Засмеялся Судоплатов и махнул рукой на стул, приглашая присесть. Из отпуска всегда тяжело на работу выходить. А потом я ведь не догулял свои отпускные денечки проворчал Шмидт. Догуляешь в командировке, соберай группу, проветришься в Европу. Судоплатов достал из стола папку и пододвинул по столу к Шмидту. Полковник открыл папку и стал внимательно читать документы и рассматривать фотографии. Посмотрев все фотографии, Шмидт выложил несколько фотографий на стол и развернул их к Судоплатову. Надо подготовиться грамотно и сделать так, чтобы наши уши не торчали. Хочется понять, кто это такие. Полковник вопросительно посмотрел на своего начальника. Первое фото. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Сейчас он возглавляет блок НАТО, но есть точные сведения, что заявятся на выборы президента США. Его соперником будет Ричард Никсон, сенатор от штата Калифорния. Для союза предпочтительно, чтобы гонку выиграл Никсон. Но есть данные, что на Никсона готовят компромат, чтобы он споткнулся на выборах. В связи с этим вопрос. Есть что-то в вашем арсенале ядов, чтобы кандидат Эйзенхауэр умер не сразу? Было бы замечательно, если бы он заболел инсультом. Как никак у него работа нервная. Может, он переживать на службе? Вполне может. Павел Анатольевич внимательно смотрел на полковника. подберем что-нибудь для хорошего человека ничего не жалко. У нас в этих вопросах Аня Штольц изобретательно. В общем, сделаем, если надо. Сколько у нас времени? Через три дня вылетаете в Грецию. Там получите все необходимые документы, инструкции и материалы на объект, а потом во Францию. На курортах в Ницце, говорят, прекрасный вид на море. Там и будет отдыхать ваш клиент через 10 дней. Пояснил судоплатов. А остальные кто такие? Полковник показал на второе фото. Сенаторы, военные и прочие русофобы. Их ликвидация обязательно. В способах и методах разберешься сам. Подумай на месте, найдешь способ. Товарищ Иванов считает, что эти люди создаст проблему в налаживании отношений между США и СССР. Стоит позаботиться заранее, чтобы не плодить неприятные сущности, ответил генерал-полковник. Шмидт знал, кто такой товарищ Иванов. Это закодированная фамилия Сталина. Точнее так именовали главу СССР в телефонных разговорах. Мы из Франции сразу в Штаты? Да. После операции выходите в Испанию. Там вас встретят. Предоставят легенду и инструкции, в том числе информацию по объектам. Разведка по ним работает год. Спешить не надо в обоих случаях. Просто сделайте так, чтобы мне было не стыдно докладывать. Сам знаешь кому. Усмехнулся Судоплатов. Собирать группу не пришлось. Когда Шмидт вышел от начальства, секретарь сообщила: что его ожидают в ресторане Друзья, назвав адрес ресторана Шмидт кивнул и направился к выходу. Члены команды Шмидта ели и пили легкое сухое вино. Увидев своего командира, замахали ему руками, показывая за каким столом сидят. В этот вечер Георг не стал оповещать подробности задания, только сказал, что предстоит длительная командировка. В остальном Вечер прошел в приятной обстановке. Каждый поделился, как провел отпуск. Назначив время встречи в управлении КГО, Шмидт распустил бойцов, велел им отспаться, чтобы голова хорошо думала. На следующий день они встретились в здании Арсенала в Кремле. Шмидт объяснил суть задания и выложил фотографии. Есть какие-либо предварительные предложения? Высказывайтесь, предложил Георг. А чего тут высказываться? Сделаем укус и прости-прощай. Билет в небесную канцелярию выдан, усмехнулся Мартин. Алекс всегда и все упрощает, заметила Анна. А чего усложнять? Жизнь и без того нелегкая», — притворно обиделся Мартин. Аня, что скажешь? Есть составы, чтобы объекта сделать инвалидом или олигофреном, Шмидт отмахнулся от шуток Мартина. И спросил вполне серьезно. Есть кое-что, но для нас будут сложности. Вдруг он не потеряет память и сможет вспомнить того, кто сделает укус, точнее, укол. Оно нам надо задал встречный вопрос Штольц. Командир не мудри. Делаем случайный укол и уходим. Он даже не успеет понять, вставил свое мнение Ян Вайкуля. Я бы что-то подсыпала в кофе или чай. Он ведь завтракает по утрам. Есть в спецлаборатории средства, которые срабатывают через несколько часов, и ничего не остается в крови. Такое предложение высказала Анна. Шмидт посмотрел на самого молодого члена группы и подумал, что Ян прав. Усложнять задачу не стоит. А что касается других клиентов, то стоит осмотреться на месте, когда будут в Америке. Но захватить с собой ряд спецсредств не помешает. Дуайт Эйзенхауэр спустился в зал ресторана, чтобы позавтракать. Он отдыхал в Ницце третий день, остановившись в фешенебельном отеле Негреско. Дуайту нравился этот отель. На завтрак он заказал черный кофе, булочки с маслом, паштет из гусиной печени и пашот. На кухне официанту, который обслуживал столик Эйзенхауэра, Все составили на поднос. Никто не обратил внимания, как мимо подноса прошел молодой человек в фирменной одежде официанта и незаметно для посторонних что-то уронил в чашку с кофе. Больше этого молодого незнакомца никто не видел. Эйзенхауэр провел день в прогулках по Ницце. Вечером, вернувшись в отель, он почувствовал головную боль. Принял таблетку от головы. А ночью у него случился приступ. Кровоизлияние в мозг. Скончался кандидат в президенты США в течение часа. При вскрытии врачи подтвердили первичный диагноз о кровоизлияние в мозг. Группа Шмидта без проблем перебралась в Испанию. Здесь встретились со связным, который ознакомил их с документами по объекту в Америке. Через неделю торговые представители Уругвая пересекли Атлантический океан. Следующие два месяца группа Шмидта провела в Америке. Они ненавязчиво следили за каждым объектом, изучая их привычки, увлечения и занятия. Вообще-то их снабдили таким материалом, но самим проверить не помешает. Волна восстаний по стране чёрной пантеры утихла. Власти навели порядок. Даже сейчас можно было часто встретить на улицах патрули национальной гвардии. Это несколько затрудняло работу группы Шмидта. Однако, когда они были готовы к акциям, на них вышел связной и сообщил, что акции отменяются. Связной произнес кодовое слово, которое мог знать только судоплатов. Шмидт спорить не стал, но по своим каналам отправил запрос в СССР. Ответ ждали еще месяц. Пришло подтверждение отмены акций. Из Америки группа Шмидта отправилась в Швецию, а уже оттуда в СССР. Весна 1953 год. Советский Союз и Иосиф Сталин. В этом году я немного переживал. Да что там немного, реально было чувство, что не успеваю сделать что-то важное, особенно в марте. Возникает вопрос, почему? В марте 1953 года Умер вождь всех народов и большой друг детей Иосиф Виссарионович Сталин. Но такое было в той реальной истории, где я родился Павлом Обуховым. А здесь ничего такого не произошло. Чувствую себя прекрасно. Молодость не вернулась, и по бабам я бегать не начал. Тем не менее, мне 75 лет. Можно смело записываться в кремлевские старцы. Хоть и двигаюсь бодрячком. Даже лекарства никаких не употребляю в избежании, так сказать. Мало ли кто захочет отравить или еще что придумать. Мой личный врач Виноградов удивляется. Ритмы сердца нормальные. Утомляемости практически нет. Может, я прославлюсь здесь как долгожитель? Грузин я или не грузин в конце концов. А задержаться в этом мире стоит. Я даже во вкус вошел навожу порядок по своему разумению. Нет, у меня нет цели спасать СССР. Если кто-то так подумал. Просто пытаюсь навести порядок. Система в государственном смысле достаточно сильно хромает. Причины тому последствия прошлых лет. Какие-то здесь взаимоотношения неправильные. Постоянные склоки между партийными руководителями и самой страной. Даже на предприятиях находятся такие, кто строчит анонимки на своих сослуживцев. Или соседи на соседей из-за желания оттяпать комнату в коммуналке. Сейчас с авторами анонимок поступают достаточно жестко. Минимально такого писателя ждут общественные работы, максимально срок в местах не столь отдаленных. если найдут, конечно политоправление и отдел пропаганды в ЦК КПСС ориентированы на то, чтобы лечить общество от таких действий. Анонимщиков обязательно освещают в общественности. Написал гадкую анонимку, пусть об этом знают все соседи, знакомые и друзья. Тем более, идеологическая цель у людей есть. Нам требуется построить развитой социализм, улучшить благосостояние народа. Может и попахивает от таких слов пафосом, но я действительно так думаю. Проживая третью жизнь, первая была Павлом Обуховым, вторая Павлом Первым, Я заметил, что сам не стремлюсь к какой-либо роскоши. Из одежды ношу в основном мундир. Но со временем стал носить гражданскую одежду, особенно когда прогуливаюсь по Москве. Этой весной вновь подвожу итоги, что сделано, что буду делать. Начну, пожалуй, с политики. В США выборы выиграл Ричард Никсон, стал тридцать четвёртым президентом США. С Америкой у нас постепенно выстраиваются нормальные отношения. Молотов съездил с визитом в США и встретился с новым президентом. То событие было в прошлом году. Вячеслав Михайлович тоже уже не молод. Правда, моложе меня на 12 лет. Но старый конь борозды не портит. Удачно провел переговоры и пригласил Никсона посетить СССР, чтобы тот ваучую смог увидеть, что здесь нет врагов. Напротив, мы готовы к мирному сосуществованию. Визит президента США в СССР планируется на конец лета этого года. Во время своего визита в США Молотов дал ясно понять Никсону, что СССР не преследует цели мировой революции и распространения коммунизма на всей планете. Мы строим у себя социализм. Коммунистическая партия пересматривает догмы, которые были в идеологической направленности ранее. А главное, мы не желаем участвовать в гонке вооружений и увеличении ядерного потенциала. Обе стороны, конечно же, понимают, что вооружение будет совершенствоваться, Такова природа человеческой сущности. Тем не менее, Никсон услышал Молотова и изъявил желание посетить СССР. Будем готовить программу встречи. Все, конечно, не покажем, но кое-что даже из новых товаров имеется. В общем, есть чем удивить. С Великобританией пока не ладится. За убийство Черчилля, наверное, обижаются. Хотя там все понятно, что безумный ирландец стрелял, а его убил полицейский. Ведь никто не знает, что это был наш агент. Только передиты. Со странами Европы отношения пока непонятные. Хорошие отношения с ГДР. ФРГ с нами активно торгуют. Там американцы контролируют страну, но нам не мешают. С Югославией отношения ровные. Там премьер-министром Иосип Брос Тито. Знаю, что в реальной истории у СССР с Югославией дела не ладились, вплоть до разрыва отношений. Но в этой истории мы на них не давим и свой режим не навязываем. Я вообще активно помогаю только ГДР. Остальные пусть сами выгребают из разрухи. Если что-то поставляем, то обязательно в обмен или по оплате. А сегодня у нас есть что предложить из экспортных товаров. Польша пытается клянчить у нас помощь, но я-то знаю, что в будущем они повернутся к нам своим польским задом. Правда, яблоки у них берем. в обмен на металл и чугу. Но и свои яблоневые сады развиваем в южных районах Болгарии и Чехословакии помогаем. Точнее, торгуем с ними, только цены им даем щадящие. С Румынией отношения понятные. Они нам за войну должны, но тоже договорились. Наши специалисты и за счет Союза восстановили им несколько НПЗ. За это забираем часть продукции, точнее 40%, и распространяем, опять же, за оплату по Европе. Я для себя решил: никаких долгов, так как долги и потомки потом прощать будут, как это было в реальной истории Павла Обухова. Войска наши на территориях Восточной Европы, конечно же, есть. Не будет наших войск туда быстро НАТО зайдет. а мне этого пока не надо. Война в Корее до сих пор продолжается. Южные корейцы колотят северных корейцев, потом наоборот. А США и СССР только оружие поставляют. Кстати, авианосцы американцев больше в территориальные воды не заходят. У меня там воюет биологический сын Василий Сталин. Правильнее сказать не воюет, а обучает корейских пилотов. Так звучит официальная версия. Американцы и англичане что-то мутят с Израилем. Похоже, на Ближнем Востоке вскоре начнется противостояние между евреями и арабами. С евреями интересно получается. Я думал, наши евреи потянутся в Израиль, но нет. Если и едут, то в еврейскую автономию. В этом заслуга Соломона Михаэляса. У меня с ним произошел интересный разговор пару лет назад. Я его принял в Кремле. Товарищ Сталин, хочу обратиться к вам с просьбой от всего еврейского сообщества. Наш народ выражает активное желание переехать в еврейскую автономную область, которая получила название Биробиджан. Среди желающих переехать много ученых медиков. Было бы неплохо, если бы там был организован НИИ, который сможет отрабатывать новые методы и технологии в медицине. Начал озвучивать свою просьбу Михаэлс. Мне такое желание евреев тогда понравилось. Беробиджан следует развивать. В противном случае евреи начнут стремиться в Израиль, а среди этого народа много умных и талантливых людей. Упускать такой генофонд было бы непростительной глупостью. Похвальное стремление, область действительно следует развивать. Партия и правительство окажут необходимую поддержку. Соломон Михайлович, раз уж вы взялись за это дело, то следует от ваших учёных медиков составить некоторую программу исследований. Как видят медики свою работу и что планируют исследовать. Какое потребуется финансирование и так далее. Тогда будет проще оказать помощь в организации научно исследовательского института. Территория Биробиджана богата минеральными ресурсами. Не сомневаюсь о наличии богатых месторождений железа, олова, марганца, золота, графита, брусита, магнезитов, цеолитов. Есть и минеральные источники. Все это следует добывать, обрабатывать. Страна нуждается в ресурсах. Поговорите в своем сообществе на эти темы. Чтобы привлечь наш советский народ, думаю, там будут проживать не только евреи, следует строить градообразующие предприятия. Что касается новых технологий, которые разработает НИИ, вы должны понимать, что это будет полной собственностью нашей страны. Такие моменты потянут за собой секретность. Сами понимаете, на новых технологиях страна зарабатывает валюту. А значит, сможет вложить средства в еще большее развитие. Одно могу пообещать, что при ней организуем лечебный центр, который сможет принимать в том числе и иностранцев. А значит, надо заранее побеспокоиться о подборе места для такого медицинского центра. Кстати, что с вашим театром? Тоже переедете туда? Нет, что вы, товарищ Сталин? Но филиал театра организуем обязательно, ответил Михайлов. Тот самый разговор не остался пустой болтовней. Неи медицины основали. За два года во многом преуспели. Научный центр развивается, и строятся дополнительные здания и корпуса, лаборатории. Построен больничный городок. Точнее, там до сих пор ведется строительство, но уже принимают больных на исследования и лечение. Под патронажем Неи медицины в Биробиджан в Крыму организовали заповедник лекарственных трав. Многие идеи я подкинул из знаний 21 века. Не сомневаюсь, что вскоре появится новое оборудование, а значит, будут новые способы лечения. Развивают добычу и переработку минеральных ресурсов. Что интересно, из США есть желающие переехать в Биробиджан. Еврейская диаспора в Америке собрала почти 8 миллионов долларов на развитие этой области часть средств завозят оборудованием для медицины. В начале весны этого года в области начато строительство филиала мотоциклетного завода Автомобильное развитие получило некоторое развитие от моих идей. В чем суть? Я подкинул рисунки небольших паркетников, что производили в 21 веке. В таких машинах острая необходимость. В нашей стране дороги желают лучшего. Большая часть территорий с дорогами плохой проходимости. Такие машины сразу привлекли внимание населения. Заводы ЗИС и ГАЗ достаточно быстро разрабатывают линейку таких машин. Легковые машины завода ЗИС получили название Москвич. Автомобили завода ГАЗ привычное название Волга. В Челябинске в начале этого года сошли с конвейера первые внедорожники Уралец. Заработал выкупленный в США завод Willis. Соратники по партии предложили новое название, так сказать, ближе к советскому. Вот и дали название Уралец. Я возражать не стал. Выпускают чисто внедорожники с высокой проходимостью. Заканчивают строительство завода Fort. Уже разработан модельный ряд. Однако и здесь название придумали другое. Со следующего года с конвейера сойдут первые автомобили Варяк. Завод частично работает, как минимум, экспериментальный цех. Заканчивают первую модель, которая войдет в серию. На проектной картинке машина напоминает что-то среднее между Нивой и Фрилендером из 21 века. В этом году состоится выставка автомобилей во Франции. СССР уже подала заявку на участие. В Свердловской области, в городе Ирбит. Во время войны организовали мотоциклетный завод, который был эвакуирован из Москвы. Под моим нажимом провели модернизацию. В военное время выпускали мотоциклы М72. В мирное время мотоцикл с коляской получил название Урал. Выпускали и одиночные мотоциклы без коляски. Мне пришла в голову идея начать выпуск квадроциклов, что получили хорошее распространение в 21 веке. Вполне возможно снабжать армию и продавать гражданскому населению. Мотоциклы Урал уже хорошо продаются на экспорт. Директором завода здесь Александр Максимович Макаров с 1943 года. Было предложение в 48 перевести его в Днепропетровск, но я не разрешил. Под его руководством за 4 года разработали квадроцикл и новую линейку мотоциклов Урал. Изменили компоновку и расположение двигателя. Во Францию вместе с автомобилями поедут на выставку наши мотоциклы. Вспомнилась наша встреча с директором ИМЗ Макаровым в прошлом году. Как дела по развитию завода, Александр Максимович? Есть какие-либо просьбы? Может, кто-то создает помехи? Встретил я вопросом директора завода. Нет, товарищ Сталин, никаких помех. Так, рабочие моменты. Но мы решаем их в рабочем порядке. Налажен выпуск новых мотоциклов для госавтоинспекции М80. Оснащаем мотоцикл рацией. Модель М80А идет уже для армии. Там, кроме рации, устанавливается пулемет. Оба мотоцикла имеют привод на коляску, что повышает проходимость аппарата. Мотоциклы Урал идут чисто в гражданский сектор. Комплектуются двумя типами двигателей: на 600 кубов и на 1000. Разработаны квадроциклы КМ-1 и КМ-2. Сейчас проходят испытания в войсках. Отличные отзывы от разведывательных подразделений. Скоро не запустим серию. Думаю, такие же буду делать для гражданского сектора. Только у них комплектация другая, с удовольствием поделился Макаров. Я смотрел на этого человека и радовался, что его не сгноили во время репрессий. Квадроцикл получил название от фамилии директора квадроцикл Макарова. Так я решил увековечить имя этого замечательного человека. Александр Максимович, вы получали задание на разработку не только квадроциклов, но и на трехколесные мотоциклы. Что расскажете об этом? Двигается работа. Задал я очередной вопрос. Да, товарищ Сталин, работы ведутся успешно. Нашим КБ разработан двигатель с водяным охлаждением, если оправдает себя. Будем таким комплектовать квадроциклы и тяжелые мотоциклы. Продукцию гражданского назначения будем частично передавать в филиалы. Приступили к разработке болотходов на базе трехколесного мотоцикла. Они точно будут не лишними в заболоченных территориях Сибирь и Дальнего Востока. Да и охотникам должны понравиться, поделился новостями Макаров. Такие филиалы действительно имеются у ИМЗ в Хабаровске и в Запорожье. Я давал рисунки трехколесных мотоциклов из знаний 21 века. В Хабаровске построили новый завод ХМЗ. А вот в Запорожье не только построили новый, но и использовали Мелитопольский моторный завод Коммунар. Сейчас в Запорожье завод ЗАЗ готовится к пуску, как и в Хабаровске. На заводе ЗАЗ будут выпускать мотоциклы, малолитражки и мотоколяски для инвалидов. Завод ХМЗ будет выпускать мотоциклы для гражданского сектора. Имеются в СССР и другие мотоциклетные заводы. В Минске с 51 -го года запустили завод, выпускают мотоцикл Минск, который имеет объем двигателя не выше 125 кубов. Там же готовятся к выпуску мопедов. Во Владимирской области, в городе Ковров, на оружейном заводе запустили производство мопедов и мотоциклов. Объемом двигателя 250 кубов. Мотоцикл получил название Восход. В Ижевске полным ходом работает завод по производству мотоциклов марки Иж. Выпускают одиночные мотоциклы и мотоциклы с коляской. Объем двигателя 350 кубов. Выпускали мотоциклы в Киеве и в Кирове. Кроме мотоциклов и мопедов, разработан мотороллер. Опять же, с моей подачи в Туле с 51 -го года уже дают продукцию. Особенно за границей заинтересовались мотороллерами. За прототип я взял данные из 21 века по минимокикам и мотороллерам. Минимокик тот же мопед, но и мотороллер малого объема двигателя. Разработали трехколесные мотороллеры с кузовом. Такие здорово пользуются спросом у частных кооперативов. Таких моделей в мире пока не выпускают. Я не сомневаюсь, что наши заводы привезут из Франции пакеты заказов. В Риге модернизирован велосипедный завод Красная звезда. Там налажен выпуск мопедов Рига и Верховина. Я такие мопеды хорошо помню из детства Павла Обухова. Конечно, мопед Верховина выпускался во Львове в другой реальности. Но я решил там позже построить Челябин. Надеюсь, в этой реальности Рига не станет заграничным городом в будущем так как там заселяют разные народы, и прибалты будут совсем в малом меньшинстве. Вообще, велосипедных заводов в СССР уже немало. В Литве, в Перми, в Брянской области, город Жуковский, в Москве, в Горьком, в Шауляе, Литовская автономная область, в Ленинграде, в Пензе, в Новосибирске, в Харькове, в Минске, в Свердловской области. Велосипеды пользуются просто сумасшедшим спросом. Кроме этого хорошо идут на экспорт в Китай, в Корею, в Европу, в Японию. Специально для стран Азии разработали трехколесные велосипеды с местом для пассажиров. Такими пользуются рикши. Поставляем в Индию, Пакистан, Афганистан. Заводы производство велосипедов расширяют, так как мы не успеваем удовлетворить весь спрос на эту продукцию. В бюджет поступает валюта. Я тут же даю команду на развитие новых предприятий и производств. У Сталина такая репутация, что никто практически не спорит с его предложениями. С развитием автопроизводства запустили заводы по изготовлению автобусов. До войны автобусы, конечно же, делали в СССР. Заводы ЗИС и ГАЗ выпустили несколько моделей. Уже при моем появлении здесь началось более интенсивное развитие производстве этих аппаратов для общественного транспорта в Горьковской области в Павлова, запустили завод по изготовлению автобусов марки ПАЗ. Первые автобусы делались на шасси грузовика ГАЗ-51. В 1952 году вышли первые автобусы ПАЗ-651. Я требовал от руководителей завода бескапотный вариант автобуса. Директором завода ПАЗ назначен Бородин Павел Дмитриевич. Инженеры завода постарались и к концу года разработали модель Пас 652, вагонной компоновке и без капота, с двумя многостворчатыми дверьми. Руководство завода обещает запустить этот автобус в серию к концу 53 года. Во Львове в 45 -го года запустили завод, который дал первую продукцию автокранов к 48 году. Провели модернизацию. С Ярославского автомобильного завода перевели перспективного конструктора Виктора Васильевича Осипчугова. На Львовском заводе он начал работать как главный конструктор. Получив свободу для конструкторской мысли, Осипчугов разработал к 52-му году шикарную модель автобуса ЛАЗ-695. Осипчугова в этом же году поставили руководить заводом во Львове, в Московской области, в Ликинодулёво. Имелось предприятие, которое занималось древесиной с 37 года. В 1944 году предприятие удачно преобразовали в Ликинский машиностроительный завод. Наладили производство различного оборудования для переработки леса. Уже при мне провели новую модернизацию. Завод получил название ЛИАЗ, а в 1952 году разработали модель автобуса ЛИАЗ-677 на базе автомобиля ЗИЛ-130. Директором завода назначили строганного Константина Николая с моей подачи. Хочется сказать, что он полностью оправдал мое доверие. Надо заметить, что автобус ЛИАЗ-677 стал самым массовым автобусом в СССР в последующие годы. В Союзе, помимо конструкторских бюро заводов, имелось еще одно любопытное предприятие, под названием Научный автомоторный институт, по-простому НАМИ, организован в 1920 году на базе научной автомобильной лаборатории. В 30-е годы институт стал ведущим конструкторским подразделением советской автомобильной промышленности. В том числе здесь были разработаны первые советские троллейбусы. До 46 года носил название НТИ Научный автотракторный институт уже при мне его разделили. Трактора отдельно, автомобили отдельно. После 1946 года произошло разделение. Нами выпускали экспериментальные автобусы в другой реальности, но большинство в серию так и не пошли. Я обратил особое внимание на этот институт. К концу сороковых годов там собрали достаточно сильный коллектив инженеров-конструкторов. Перед КБ Нами поставили задачу Разработать туристические автобусы, рисунки делал я сам, взяв прототипы из 21 века. Также они занимались разработкой дизельных двигателей и автоматическими коробками передач, в том числе создавали прототип автобуса Икарус из 21 века. Что касается НТИ, то перед ними была поставлена задача создания новых автокранов, тракторов и экскаваторов на колесном ходу. За прототип я рисовал японские тракторы но также из 21 века. С натягом у меня продвигается только изменение коммунистической идеологии. Сознаюсь, это мне действительно даётся с трудом. Несколько раз срывался и психовал, решая пересадить всех оголтелых коммунистов, но потом успокаивался и продолжал гнуть свою линию. На заседании ЦК КПСС я так и выразился, что наступило новое время. А потому следует разработать новую программу коммунистического движения в построении социализма в отдельно взятой стране. Мне здорово помог Суслов, встав на мою сторону. В феврале умер Лев Захарович Мелис. Суслов стал министром госконтроля и председателем ЦКК КПСС. Перед выступлением я поговорил с Сусловым, заразив его идеей разработки нового направления партии. Михаил Андреевич, что вы думаете о линии нашей партии в новое время? Я имею в виду то, что со времен вождя революции Владимира Ильича Ленина прошло немало времени. Мир меняется независимо от того, хотим мы этого или нет. Меняется идеология стран, с которыми следует взаимодействовать. Учения Маркса и Ленина незыблемы, но никто из них не был пророком а значит, не могли предусмотреть, как будет развиваться человечество. Начал я свой разговор. Мы должны придерживаться линии научного коммунизма, товарищ Сталин. Ленин завещал построить новое общество. Народ во всем мире скинет оковы капитализма. Начал говорить Суслов, но я прервал его. Михаил Андреевич, не стоит вновь и вновь повторять штампы. Думаю, вам стоит посетить капиталистические страны. Там вы посмотрите своими глазами, как относится пролетариат к капитализму. У нас есть два примера революции. во Франции и в царской России. К чему привела французская революция? Разве там строится совершенное общество? Совсем нет. У нас, к сожалению, тоже нет совершенного общества, хоть мы и стараемся его строить. Для людей нужна осуществимая цель, а не утопия. Коммунизм возможен в том обществе, когда там абсолютное большинство сознательных людей. А такое вообще возможно? Иногда стоит задаться себе вопросом и попробовать искать ответы. Я не совсем понимаю, товарищ Сталин. Мы можем построить социализм, если постараемся. Но идеология и линия партии должны подстраиваться под изменения окружающего мира. В противном случае все старания обречены на провал требуется не забивать людям голову штампами и лозунгами, а воспитывать в них сознание. Михаил Андреевич, возьмитесь за разработку новых трудов научного коммунизма. Я знаю, у вас получится. Но смотрите в будущее. Попробуйте понять, каким будет следующее поколение. Что будет занимать их умы? От каждого по способностям, каждому по труду. Такая схема может иметь жизнеспособность. Попробуйте разработать линию идеологии, которая сможет воспитать, если не пламенных коммунистов, то хотя бы полезных людей для общества. Все в ваших руках, Михаил Андреевич, пытался я выразить свою мысль. Тогда как быть с кооперативами? По сути, они и есть проявление капитализма. А такие предприятия у нас растут как грибы в лесу. Разве можно подружить социализм и капитализм? Две противоположные системы. Неожиданно высказался Суслов. Никто не предлагает начинать развивать капиталистические предприятия у нас. Кто такой частник? Человек, способный развивать свое дело. При этом он платит налоги, дает продукцию, которая востребована на рынке. Большие предприятия неповоротливы по отношению к резкому изменению спроса рынка. Отдать предприятия стратегического значения в частные руки преступно. Ещё раз повторяюсь, Надо бороться за сознание людей, а не запугивать народ. Стоит ли нам наладить отношения с США? Какие нам от этого выгоды? Я отвечу на такой вопрос. США это большой рынок сбыта. Будет непростительной глупостью не учитывать этого. Если есть чему научиться у своего противника, нужно обязательно сделать это, но только то, что будет полезно развитию социализма в нашей стране. Задача партии состоит в том, чтобы научить последующие поколения любить свою страну. Для этого не должно быть большого разделения между руководителями и исполнителями. Одновременно с этим мысль, что кухарка может руководить страной, ошибочно. Кухарке сначала надо научиться руководить. Вот тогда она сможет не натворить бед. Воспитание советского человека должно стоять во главе идеологии. Семейные ценности, дружба, взаимовыручка. А сейчас что? Пишут анонимки. Некоторые руководители обкомов и исполкомов жрут в три горла. Разве это социализм? Только видимость. Ваша задача, Михаил Андреевич, выработать новые ориентиры, которые дадут новому поколению двигаться дальше. Но не в какое-то эфемерное будущее, а в будущее, которое может стать реальностью сделав паузу я посмотрел на суслова он был задумчив. в тот день мы долго говорили о линии партии воспитании молодежи и построении общества сам того не зная, я задел важную струну в душе суслова потому он меня поддержал на пленуме советский союз должен участвовать в мировой экономике а не пытаться навязать свои идеи всему миру В некоторой степени фанатизм вреден, даже если этот фанатизм от коммунистов. Одно из важных решений, которые приняли на пленуме это космическая программа, а точнее, освоение ближнего космоса.